9. Проводив Харрисона, я бродил по дому как лунатик. Одной рукой я расчёсывал волосы, другой набирал номер Марка, снова и снова слушая автоответчик. Я оставил брату три сообщения, и в каждом просил срочно перезвонить. Мне нужно было рассказать ему о визите отставного шерифа и о незнакомце на Union Lake. Отправив последнее сообщение, я обнаружил, что стою на заднем дворе у калитки, ведущей в лес, и понятия не имею, как тут оказался. Внезапно перед глазами замелькали обрывки недавнего кошмара: кривая тропинка, тёмный силуэт за спиной, ветки царапают лицо. По спине пробежал холодок. Образы из вчерашнего сна продолжали преследовать меня наяву. Я снова набрал номер Марка, и он наконец взял трубку. Надеюсь, дело и правда срочное, Джон. Джон, не Джонни. Очень срочное. Спасибо, что ответил. Я играю в гольф с потенциальным покупателем, сообщил Марк понизив голос. Говори быстрее, что там у тебя? Харрисон приезжал, выпалил я. Вчера кто-то сообщил в полицию о подозрительном человеке на Union Lake. Повисла пауза. Ты ведь был вчера на озере. Это не меня видели, Марк. Откуда ты знаешь? Я не откуда это не знал. И затянувшееся молчание выдавало меня с головой. Марк имел полное право разозлиться. Мне пора, Джонни, поговорим позже. Я хотел рассказать про сон, который был не совсем сном, но не стал. Какой смысл? Марк положил трубку, прежде чем я успел сказать что-то ещё. Я устроился на веранде на качелях, Здесь было моё самое любимое место во всём доме, и принялся медленно раскачиваться в такт своим мыслям. Как доказать, что вчерашние события произошли на самом деле? Я решил было отправиться в участок посмотреть фотографии пропавших людей, но тут же отмёл эту идею. Шериф Тимберт был не дурак, и вис я к нему сразу после Харрисона. Он непременно что-нибудь заподозрил бы. Поломав голову где-то полчаса, Я вспомнил о фургоне, который видел на заброшенной дороге, и в голове тотчас же родился гениальный план. Я отыскал в телефоне номер Фреда Фостера. Последний раз мы разговаривали два, то и три года назад, но я все равно мог ему довериться. Фред был старше меня на пару лет, и в детстве мы крепко дружили. Его отец тоже состоял в бильдербергском клубе. Фостер управлял автомастерской у Бреннера. которая раньше принадлежала нашей семье. Когда мама заболела, отцу пришлось продать свой бизнес, чтобы заплатить за лечение. Бил, отец Фреда, купил мастерскую и оставил всё как было при прежнем владельце. Так он сумел поддержать гордого человека, не привыкшего принимать помощь даже от близких друзей. Мастерская стояла на Paradise Road, единственной асфальтированной дороге, по которой можно было добраться до моего дома. Конечно, были и объездные пути, но тот, кто ехал ко мне в первый раз, едва ли стал бы делать большой крюк. Несколько лет назад на здании установили камеры видеонаблюдения, и я решил попросить у Фреда вчерашние записи. Начал плести какую-то чушь про то, что якобы подозреваю Лилу в неверности, но Фред оборвал меня на полуслове. Для тебя всё что угодно, Джонни. В результате я получил записи за целый день. а отвечать на неудобные вопросы не пришлось. Вернувшись домой с заветной флешкой, я чувствовал себя гораздо спокойнее. Перспектива провести остаток дня, изучая видео, меня не пугала. Даже наоборот, куда лучше занять себя чем-то монотонно убаюкивающим, чем мучиться вопросами, на которые нет ответов. Я посчитал, что уложусь в 5-6 часов, включив ускоренный просмотр. Если фургон проезжал по «Парадайз Роуд», Его должна была запечатлеть одна из камер. Я налил себе лимонада и устроился с ноутбуком на веранде. На флешке хранились 12 файлов, по одному на каждый час. Просмотр оказался делом куда более муторным, чем я рассчитывал. Объектив захватывал парковку и кусок дороги. Камера едва успевала фиксировать пролетавшие по ней автомобили. Я немного увеличил скорость, но тогда машины стали мелькать слишком быстро. Мало помалу я приноровился останавливать изображение, как только в кадре появлялся новый автомобиль. Просмотр первого файла отнял 50 минут. Со вторым я управился за 40. На третьем меня ждало открытие. Остановив картинку, я увидел Chevrolet Lly. Часы в углу экрана показывали, что моя теперь уже бывшая девушка проехала по направлению к моему дому в 18:30. Я отлично разглядел за лобовым стеклом знакомую кудрявую головку. Первой мыслью было позвонить Лиле, но вместо этого я снова запустил запись. Теперь я не только высматривал фургон, но и ждал момента, когда Шевроле поедет обратно. Долго ждать не пришлось. Машина Лилы снова мелькнула перед камерой через полчаса. Учитывая время, потраченное на Paradise Road, у меня дома она пребыла совсем немного. Достаточно, чтобы совершить убийство. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. Лели было попросту некуда ехать по Paradise Road, кроме как ко мне. А фургон на записях так и не появился.